тело, здоровье и красота. Ныне, как и в глубокой древности, вина за большинство неустройств в человеческой жизни возлагается на неохоту и неуклюжесть, с которой человек пользуется собственным разумом. Если бы мы мыслили так хорошо, как действительно на то способны, если бы честно следовали его указаниям, жизнь наша была бы счастливее, полнее и продуктивнее. Пожалуй, это и действительно так. Но почему в таком случае бесконечные призывы начать думать обладают удручающей малой действенностью? Дело в том, что причины, по которым мы отделены от высших возможностей своей способности суждения, не кроются в ней самой. Они залегают глубже. Человек не испытывает такой же большой нехватки разума и знаний, сколь бы ни было сильно впечатление обратного, и она в любом случае второстепенно. Чего ему недостает, так это с и л воли, дисциплины, собранности, последовательности. Он не готов добровольно и постоянно принимать дискомфорт умственного напряжения, не осознает необходимости жертвы как пути к приобретению. Он одним словом лишен верных установок и внутренних условий, при которых у него имелось бы искреннее желание и последовательное стремление развивать свое мышление и пополнять знания. а главное полноценно использовать их на практике, тем самым меняя собственную жизнь к лучшему. Принципиальная задача философии потому не просто научить мыслить, как наивно всегда полагалось, ибо мало смысла в науке, если мало кто захочет и сумеет воспользоваться ей. Необходимо создать внутренние условия, при которых самообучение и само трансформация личности начнутся естественным образом, при которых появится устойчивая ориентация на них. В первую очередь это достигается описываемой в последней главе раздела психопрактикой, поскольку благодаря ей знание из механического становится органическим и входит в нашу плоть и кровь. Есть, однако, и другие средства, и особое место среди них занимает забота о нашем теле, о его здоровье и красоте, так как связь их с качеством духовной жизни не столь очевидна. Более того, часто она высокомерно отрицается или даже воспринимается как помеха нашему развитию, что-то негативное. Прежде чем перейти к ее исследованию, нельзя не отметить, что высокомерие по отношению к миру плоти лишено к а к о й л и б о научной опоры и далеко не является предметом философского консенсуса. Как на востоке, так и на западе почитание к телесному благополучию и эстетике о с в е щ е н о древнейшей интеллектуальной традицией, возникшей в самый момент рождения философии. Создателем западные мысли часто называют Платона, который в действительности звался а р и с т о к л о м Прозвище Платон от греческого слова широкий ему по свидетельству античных авторов было дано его учителем по борьбе Аристоном из Аргоса за выдающиеся ширину плеч и груди. Как и почти все мыслители классического периода и просто свободные граждане, Платон проводил много времени в гимнасиях. В древних спортивных залах, упражняясь во множестве дисциплин. То же самое касалось и его духовного наставника прославленного Сократа, отличавшегося поразительной выносливостью и во время Пелопонесской войны сражавшегося тяжеловооруженным пехотинцем гаплитом. Вес вооружения гаплита, для справки, достигал 30 килограммов, и с ним нужно было не только биться в строю. но и много часов носить его на себе под палящим греческим солнцем, иногда на бегу. Уровень общей физической подготовки большинства античных интеллектуалов, скорее всего, превышал возможности современного мастера спорта, и они не считали зазорным уделять пристальное внимание как собственному здоровью, так и внешнему виду. Всю античную эстетику пронизывает идеал к а л о к а г а т и и давший позже начало идеалу гармонично развитого человека эпохи Возрождения и Нового времени. Слово это состоит из двух частей: колос — колосс, красивый, прекрасный и агатос — добрый и описывает существо человеческой добродетели, в которой нравственное и эстетическое совершенство оказываются слиты в органическом единстве. Подобные представления проходят красной нитью через многие культуры и эпохи, соединяясь с сегодняшним днем. Так Ницше, один из самых глубоких и революционных мыслителей в истории, отводил телесному колоссальную роль. В сумерках кумиров он пишет: "Для жребия народа и человечества является решающим обстоятельством, чтобы культура начиналась с надлежащего места". не с души, что составляло р а к о в о е суеверие жрецов и полужрецов, надлежащее место есть тело, наружность, диета, физиология. Остальное вытекает отсюда. Греки остались поэтому первым культурным событием истории. Они знали, они делали то, что было необходимо. Можно было бы составить увесистый том, приводя схожие примеры один за другим. От атлета и выдающегося с и л а ч а Леонардо да Винчи до, если обратиться к российской истории, спортсмена и франта Пушкина или увлеченного боксера и футболиста Набокова, все они иллюстрируют несомненный факт: целая плеяда гениальных творцов и ключевых фигур человеческой цивилизации не только не считали себя выше названных плоских забот, но и по всей видимости видели в них важнейший источник плодотворности. взаимосвязь телесного и психического. Человек не бесплотный дух, и все наши душевные и умственные способности имеют материальную основу. Как мы много раз имели возможность убедиться, они являются прямым продолжением жизни нашего тела и чутко откликаются на его проблемы и расцветают, когда все благополучно. Направленность чувств и размышлений, мироощущение, настроение, мотивация, продуктивность, уверенность в себе и даже сила нашей мысли з а в и с и т от тела на самом фундаментальном уровне. Не нужно серьезного расстройства, довольно чего-то совсем прозаического вроде головной боли, низкого уровня энергии, несварения или просто голода, чтобы ощутимо подрезать крылья возвышенному духовному началу человека. И напомнить о его земном происхождении. Мысль тогда дает сбои и движется медленно, неуклюже, а внимание пляшет. Принимаемые решения становятся близоруки и н е у д а ч н ы Желание действовать увядает, воображение теряет вдохновение, а в голове поселяются мрачные думы. Напротив, как легко и плавно скользит ум! Как хорошо и охотно решает проблемы и рождает идеи, когда ничто не отвлекает его от веренных ему задач, когда самочувствие прекрасно и тело кажется само питает его своими силами. Все, чего мы хотим и к чему стремимся, качество и продолжительность жизни, могут быть либо поддержаны, либо подорваны состоянием организма. Своим легкомыслием мы способны легко навредить ему. Но это всегда удар по самим себе, зачастую растянутый во времени с точки зрения последствий. И даже в тех случаях, когда мы избегаем причинения вреда, мы все равно совершаем ошибку, если упускаем возможность воспользоваться его помощью, если не понимаем механизмы его работы и не умеем поставить их себе на службу. Своевременные и совсем не обременительные меры по заботе о себе позволяют избавить себя в будущем от лишних трат огромного количества времени, денег и от негативных эмоций. Одновременно они создают наилучшие условия для развития всех наших замыслов и начинаний. Особенно интересно при этом демонстрируемая научной литературой способность подобных перемен образа жизни совершать то, что еще недавно полагалось невозможным, а именно производить благоприятные изменения в человеческом мозге и увеличивать количество нервной ткани, улучшая память, концентрацию внимания и качество мышления. Забота о внешнем виде. У внимания к эстетике своего облика также есть значимые психологические преимущества. Испытываемый человеком стресс можно разделить на две категории: во-первых, тот, который мы не принимаем на себя добровольно и возникающий вследствие расхождения ожидаемого с действительным. Что-то идет не по плану, что-то чревато осложнениями и является угрозой. И лимбическая система мозга н е м е д л е т с о о б щ и т ь нам об этом. к второму типу о т н о с и т с я добровольное и сознательное напряжение душевных и физических сил, творческий дискомфорт при реализации поставленных целей. Чем больше вы испытываете пустого и разрушительного стресса, тем меньшую ношу вы в состоянии взять на себя по своей воле, и тем дальше, следовательно, находитесь от своих создательных и возможностей. Когда вы не просто в лучшем состоянии здоровья, но и хорошо выглядите, эмоциональный фон становится положительнее. Вы чувствуете себя увереннее и устойчивость ко всем формам стресса возрастает. Здесь задействован целый ряд механизмов, важнейший из которых, уже у п о м и н а в ш а я с я серотониновая система, всегда и неизбежно измеряющая ваше социальное положение в сравнении с другими людьми. Если она получает сигналы, что последнее низко или под угрозой, уровень серотонина падает, а кортизола повышается. Увеличивается тревога, набирает обороты стресс, высшие когнитивные способности несколько подавляются. Одним из мощных факторов, воздействующих на уровень серотонина, является восприятие нами и окружающими нашей внешностью. Объясняется это тем, что миллионы лет внешность была ключевым критерием полового отбора, поскольку свидетельствовала о качестве генов через такие свойства, как симметрия лица и фигуры. Здоровье кожи и волос, определенные пропорции тела и так далее. Как следствие, в современном мире и большинстве обществ прошлого телесная красота представляла собой важнейший показатель, предсказывающий социальное положение. Так она и с ч и т ы в а е т с я серотониновой системой, меняющей самоощущение человека в зависимости от его представлений о своем облике. Конечно, нужно методами понимающего осознания снижать чувствительность центров отрицательных эмоций к любым сторонам нашей жизни. И внешний вид, как и его несовершенство, здесь не исключение. От этих ударов тока из лимбической системы больше вреда, чем пользы. Сила их несоразмерна, а само возникновение обычно совсем не к месту. У человека есть более совершенные способы мотивации и познания. наша способность к суждению и созидательные стороны психики. Словом, хотя глупо было бы беспокоиться из-за своего внешнего вида, нет никаких причин, почему нам не воспользоваться положительной реакцией психики на н е к о т о р о е его у л у ч ш е н и е Это добавит энергии, а на первых этапах интенсивного личного роста может дать необходимый и сильный толчок вперед. С точки зрения истории человеческой культуры и ее создателей, оценивать эстетику внешнего отрицательно, как нечто заслуживающее презрение и поверхностное, есть довольно отсталая точка зрения. Люди со снобизмом, отзывающиеся о пустоте красивой оболочки в сравнении с богатством содержания, считают себя в силу этого элитарными ценителями высших материй и искусства. В действительности же они редко понимают что-то как в том, так и в другом. Не только для живописи и скульптуры, но и для архитектуры, поэзии, литературы. Красота тела всегда служила одним из базовых источников вдохновения и остается ключевой темой осмысления. В конечном счете, красота есть одна из немногих вещей, ради которых стоит и хочется жить. Если человек действительно находит ее больше в каменных изваяниях и написанных масляными красками лицах, чем в других людях, это что-то вроде парафилии и может быть не лишним врачебное внимание. Разумеется, телесная красота есть дар, она несправедлива и потому против нее так велик соблазн встать. о с Но это не возражение против. Она не более несправедлива, чем сама жизнь и целое множество замечательных вещей. в том числе красота внутренняя, сам человеческий ум, чьи границы властно очерчены биологией. Как и в случае с умом, наша задача состоит в том, чтобы работать с выданным нам судьбой жребием и менять его к лучшему в меру своих сил, сил совсем немалых. Для множества людей чуть большее внимание к пренебрегаемому до с е л е внешнему виду оказывается действенным средством, благодаря которому они совершенствуют свое жизнеощущение и творческие возможности, а также делают мир вокруг прекраснее. Повышая серотониновый фон, индивид начинает чувствовать себя иначе, в состоянии больше брать на себя, больше делать и эффективнее справляться с вызовами действительности. Между с ц и л л й и х а р и б д о й В великой эпической поэме Гомера а о д и с е я главному герою пришлось преодолеть множество опасностей в ходе своих злополучных десятилетних странствий. Одна из них запомнилась потомкам особенно и стала аллегорией, вошедшей в состав всех европейских языков. Когда корабль о д и с с е я был в а н и ч с к о м море, он должен был во что бы то ни стало пройти через узкий пролив. з а г в о з д к а заключалась в том, что по одну его сторону располагалось кровожадное шестиглавое чудище Сцилла, а по другую не менее злокозненная морская богиня х а р и б д а которая топила корабли в водоворотах. о д с с е й справедливо рассудил, что от первого зла вреда будет меньше, и успешно провел свою команду, держась левого берега и потеряв всего лишь шесть матросов. В отношении к эстетической стороне жизни каждому из нас предстоит пройти между двух таких же н а п а с т й Ее игнорирование, подобно с ц и л л е лишь объединит нас, но вот движение в сторону болезненной фиксации на ней, к х а р и б д е будет гибельно. То, что э с т е т и к й не стоит пренебрегать, не значит, что она находится даже в первой десятке наших жизненных приоритетов и статей энергозатрат. По много раз описанным причинам первостепенно то, что стимулирует творческий рост человека, выводит на новый уровень его сознания, умножает способности создать и и трансформировать окружающее. Внешние формы играют роль вспомогательных обстоятельств, и в большинстве случаев отдавать им более нескольких процентов нашего времени и усилий означает по крупному о б в о р о в а т ь самих себя. Эти несколько процентов важны, как важны специи в блюде. И нельзя поддаваться отрицающей эту р и т о р и к е некоторых интеллектуалов и псевдоинтеллектуалов. Однако делать приправы и десерты о с н о в й рациона в высшей степени нездорово. Шесть главных установок. Первое. Постоянное обновление своих знаний. Мы живем в информационную эпоху и часто приходится слышать. Что в ней владение информацией является первостепенной ценностью? Это не совсем так. Более существенным является умение добывать надежную информацию на постоянной основе, поскольку темпы научных, социальных и технологических изменений стакрат возросли, и вы не можете руководствоваться набранным некогда запасом. Забота о здоровье требует не заучивания нескольких ключевых правил, но пребывания в живой связи с состоянием научного знания, пускай и в его популярном изложении. Необходимо сформулировать в себе установку на периодическое повышение и уточнение собственной о с в е д о м л е н н о с т ь ю о способах оптимизации работы своего организма в опоре на авторитетные источники. Второе. Индекс массы тела и ограничение калорий. Человечество испокон веков жаждало найти эликсир бессмертия или, по крайней мере, с р е д с т в о продлить жизнь. Из всех тех, что пока что существуют не в сказках, а в за правду, самым эффективным, судя по всему, является ограничение калорий. Эксперименты на млекопитающих, в том числе на максимально близких генетически приматах, показывают, что понижение калорийности ниже нормы без снижения питательной ценности и баланса рациона Концепция undernutrition without malnutrition могут продлить здоровую жизнь организма на десятки процентов, вплоть до сорока процентов. Полного понимания причин такого положения дел нет, но вероятно, они связаны с энергетическими механизмами старения. Чем больше энергии поступает в организм и тратится им, тем быстрее протекают циклы метаболических процессов. Он окисляется и изнашивается. Если муху поместить между двух тесно прижатых пластин, так что она сможет только бегать, но не летать, она проживет в три раза дольше. Эксперимент Раджендара Сингх Сахала. Из этого не следует делать вывод, что нужно недоедать. Однако это очередной веский довод в пользу контроля калорийности и массы тела. Избыточный вес является одной из главных причин смертности во многих развитых странах. Например, в США он борется за первое место с курением. Тысячи исследований показали, что повышенный индекс массы тела снижает продолжительность жизни и многократно увеличивает риски почти бесконечного списка заболеваний от сердечно-сосудистых до рака, диабета, остеоартрита, импотенции и слабоумия. Третье. Физическая активность. В связи с метаболическим старением повышенный расход энергии действительно сокращает жизнь. И еще в 1924 году биолог Раймонд п и р е л заметил, что интенсивные нагрузки вредны для любого живого существа. В связи с чем спортсмены, например, живут меньше. Умеренные же объемы дополнительной физической активности, напротив, приносят целый ряд преимуществ, значительно перевешивающие вред от ускорения обменных процессов и окисления клеток. За ориентир здесь, я думаю, можно взять от пяти до 14 т ы р н а д т и часов в неделю, в зависимости от интенсивности и особенностей организма. Польза этого для сердечно-сосудистой системы и профилактики сотен иных недугов стала общим местом и едва ли нуждается в новом повторении. Намного любопытнее относительно свежие данные, демонстрирующие прочную связь между когнитивными функциями и регулярными кардио нагрузками. Было показано, что даже среди пожилых людей они приводят к ускорению нейрогенеза, образованию нейронов головного мозга и увеличению объема и веса отдельных его частей, а именно гиппокампа, отвечающего за формирование памяти. Это верно не только для людей, но и для других млекопитающих. Одно из ранних исследований, к примеру, показало, что у мышей с колесом для бега в клетке процесс образования новых нейронов значительно быстрее, а продолжительность жизни выше, чем у лишённых привилегий спорта. Наконец, в течение двух часов после каждой тренировки наблюдается повышенный уровень нейромедиаторов, обеспечивающих положительные эмоции и концентрацию внимания: дофамин, норадреналин, серотонин, апоидные и пептиды. При повторных занятиях этот эффект начинает носить постоянный характер, улучшая общий эмоциональный фон, нашу память и способность сосредотачиваться. Четвертое. Питание и добавки к пище. Гиппократ, отец медицины и первый ученый врач в Западной истории, две с половиной тысячи лет назад обнаружил прочную связь питания с состоянием ума и тела. Приписываемые ему слова: "Ты е т ь то, что ты ешь". И принцип «да будет еда твоим лекарством» отражают убежденность всего древнего мира в жизненной необходимости правильного рациона. Сегодня нам известно о питании куда больше, чем нашим предкам, но что поменялось мало, так это неутихающие споры вокруг различных подходов диетологии. Необходимо следить за формирующимся научным консенсусом касательно оптимальных его вариантов, тем временем придерживаясь следующего и, вероятно, наиболее надежного принципа. Метаанализ показывает, что организм просто должен получать все основные компоненты питания, одновременно избегая причиняющих ему вред веществ. Как именно это будет достигнуто, в сущности второстепенно и зависит от ваших личных предпочтений, убеждений и особенностей организма. Это может быть и чисто вегетарианская диета, и основанная на животной пище, если взять две крайности. Современные подходы к питанию превращаются в агрессивные сектантские идеологии, которые демонизируют одни классы продуктов и идеализируют другие, что в корне ошибочно. Даже повторяемая повсеместно мантра о волшебной силе овощей, зелени и фруктов является колоссальным преувеличением. К примеру, а л и у т ы на крайнем севере до сих пор живут либо вообще без них, либо с ничтожными их количествами на одном только мясе и рыбе. Средняя продолжительность жизни у них, при том выше, чем в России, семьдесят два года, и это, учитывая сильно снижающие ее экстремальные климатические условия. Главное, им худо-бедно удается получать все существенно важные для жизни компоненты, и хоть этот рацион далек от эталонного, даже так организм справляется, что является прекрасной иллюстрацией изложенного принципа. Приемлемым руководством являются пищевые рекомендации США и Канады. d i е t a r y Reference Intake, Евросоюза или Минздрава России с той оговоркой, что в них в два раза занижена потребность в белке и завышена в углеводах. Все больше исследований последних двух десятилетий указывают на благотворность потребления минимум одного полутора граммов белка на килограмм веса и с о к р а щ е н и е углеводов до 50% или ниже, в особенности простых. Последнее, не нужно забывать о питательных веществах, получить которые из естественных источников в нужных количествах проблематично. В первую очередь речь идет об о м е г е три. Также перспективны в умеренных дозах биофлавоноиды, вроде ресвератрола, рутина и куркумина. Была продемонстрирована их способность увеличивать нейрогенез в гиппокампе и оказывать многостороннее полезное воздействие на организм. Пятое. Эмоциональный самоконтроль. Уже много было сказано о необходимости преодоления непродуктивных форм негативного опыта и стресса. Тем не менее, обзор был бы н е п о л о н без более конкретного рассмотрения их разрушительного воздействия на тело и психику, а также неразрывной связи последних. Все те переживания, которые мы испытываем, как положительные, так и отрицательные, вызываются определенными веществами, нейромедиаторами и гормонами. Более того, они сами запускают целый каскад нейромедиаторных и гормональных реакций, влияющих на ткани и системы организма. Ключевой игрок в стрессовой реакции — кортизол и другие глюкокортикоиды. При высоких значениях или повышенном фоновом уровне сигнализируют организму об угрозе. Из-за этого программы развития и п о ч и н к и организма приостанавливаются как второстепенные, а энергорасходы по всем статьям растут. В первую очередь стресс и сопровождающий его кортизол о с л а б л я е т иммунитет. Причем это воздействие настолько мощно, что искусственные глюкокортикоиды используют в медицине при аутоиммунных заболеваниях и для подавления иммунного отторжения после имплантации и трансплантации. с у щ е с т в у е т два ведущих научных объяснения этого механизма. С одной стороны, в фазе стрессовой реакции и, следовательно, опасности организму важно отложить острую иммунную реакцию до более спокойных времен и приглушить воспалительные процессы, которые ощутимо понижают его физические возможности. С другой стороны, пребывающее в хроническом стрессе существо эволюционно неадекватно требованиям окружающей среды не может с ними совладать. Поэтому его выживание не в интересах естественного отбора. Во-вторых, значительные концентрации стрессовых веществ тормозят высшие психические функции, снижают качество мышления и принимаемых решений. В тяжелых случаях это приводит к гибели нервных клеток и даже необратимому росту активности центров негативных эмоций. К примеру, было неоднократно показано, что в ходе сильной депрессии В мозге увеличивается миндалина и уже не возвращается к первоначальному размеру после ее окончания. Миндалина же это, пожалуй, главный механизм, запускающий реакции тревоги, страха, вообще восприятия угрозы. Подвергая себя частому стрессу, мы попадаем в петлю обратной связи. Перевозбужденные и разросшиеся нейросети выдают все больше и больше отрицательных переживаний в ответ на те же самые ситуации. От этого укрепляются еще больше и так далее. В третьих, отрицательные переживания увеличивают скорость мутаций ДНК в клетках, не исключая и половые, что отражается на потомстве и способствует развитию рака. Объясняется это тем, что постоянный стресс, угроза есть информация о несоответствии нашего устройства или поведения условиям окружающего мира. организм пытается пересобраться, переконфигурироваться, а единственный настоящий способ этого добиться через изменение ДНК того набора инструкций, по которому он живет. Скорость мутогенеза, потому, идет вверх, и происходит это прежде всего при делении клетки и копировании ее ДНК, которым занимается особый фермент ДНК полимераза. Есть разные виды ДНК полимераз. И под постоянным стрессовым сигналом активизируются как раз те, что работают хуже, то есть обеспечивают большую частоту мутаций. Сами по себе мутации ни в коем случае не представляют собой нечто дурное, поскольку все многообразие жизни и признаков возникло именно через них. Плохой новостью является, однако, то, что по совокупности математических и эволюционных причин мутации для индивидуальной особи с т о к р а т чаще имеют негативные последствия, нежели положительные. Целый вид или популяция под стрессом могут позволить себе играть в такую разогнанную генетическую рулетку, где, грубо говоря, 10 особей из тысячи сорвут джекпот и дадут хорошее потомство, обеспечив его выживание, а потомство остальных благополучно вымрет. У конкретного же человека, испытывающего чрезмерный стресс, угрозу в ДНК увеличивается частота сбоев всех сортов, в том числе вероятность получить раковые заболевания. Наконец, стресс ускоряет процессы старения, причем не только за счет иммунного подавления, ускоренного энергорасхода и мутогенеза. Когда клетки нашего организма в процессе непрестанного обновления делятся, самая главная задача — это скопировать ДНК. На кончиках хромосом находятся специальные защитные колпачки, которые защищают ДНК от повреждений при копировании. Теломеры. В ходе циклов копирования, однако, колпачки по техническим причинам укорачиваются и укорачиваются. Это называется недорепликация. Клетка тогда проявляет все больше признаков старения, а вместе с этим и весь наш организм. Когда теломеры становятся опасно короткими, клетка перестает делиться и умирает, поскольку повреждение ДНК становится неизбежным и копирование продолжать больше нельзя. Существует, однако, специальный фермент под названием теломераза, чья задача немного восстанавливать длину теломер. Кортизол же, то есть стресс и все формы негативных переживаний, есть ингибитор теломеразы. Потому чем выше его средний уровень у человека, тем быстрее теломеры укорачиваются и тем быстрее, насколько сейчас можно судить, происходит старение многих систем организма. Все эти соображения делают работу над своим эмоциональным климатом и переформатированием стресса, угрозы, в стресс вызов еще значимее. Шестое. принцип меры и иерархия предпочтений. Забота о теле есть требование философии и требование разумной жизни. Сочетание растущей компетентности, корректной диеты, достаточной физической активности, эмоционального самоконтроля и внимания к внешнему виду есть та сознательная привычка, которую необходимо в себе поддерживать. Как и во всем прочем, однако, следует избегать фанатизма и не стараться, как говорили раньше, быть святее папы римского. Это приводит лишь к оглуплению и превращению своего здоровья из инструмента в с а м о цель, а вас в его слугу. Наконец, это зачастую является симптомом проблем с психикой, что много раз подчеркивали великие психологи, например Карл Густав Юнг. Анализ сновидений. Зимний семестр. Третья лекция от 5 февраля 1930 года. Психологически нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни. Они постоянно ищут правильную пищу и напитки. Не курят и не пьют вина. Они нуждаются во множестве с о л е й и одержимы аптеками. Вечно с новыми выдумками, но никогда не здоровы до конца. Действительно, грешник обычно чувствует себя лучше праведного, ведь сорняки всегда распускаются гуще пшеницы. Все добродетельные люди на это жалуются. Те, кто так заботится о себе, всегда болезнены. Эта поразительная страсть, например, к питью определенной воды, происходит из постоянного страха в них, то есть страха смерти, потому что нечто внутри говорит: Господи, не дай мне умереть, ведь я еще не жил. к р а й н о с т ь и в столь казалось бы благом деле может повредить. Стерильная жизнь и одномерна и неоптимальна. Даже биология, вспомним эффект Гармезиса, показывает, что организмам для выживания и развития необходимы некоторые дозы ядов, х а о с а дестабилизирующего их стресса, которые подстегивают развитие, умножают способность к сопротивлению и раздвигают г р а н и ц ы опыта. Как и в случае наших главных ориентиров и потребностей в заботе о здоровье, требуется иерархия. п о л е з н о е и одновременно п р и я т н о е должно занимать верхние позиции, обеспечивая сохранение текущего уровня и дальнейшее развитие. Важно именно то, что вы делаете большую часть времени, что составляет основу вашего питания и повседневных привычек. При соблюдении этого принципа контролируемое и благоразумное отклонение от золотых стандартов. Не только не представляет собой ничего дурного, но и может быть всячески рекомендовано. Никаких минимально удовлетворительных свидетельств обратного не с у щ е с т в у е т Напротив, из анализа биографий рекордсменов по долгожительству и ряда регионов с высочайшими показателями здоровья мы достоверно знаем, как далека жизнь этих людей от эталонной. Не будучи стерильной, она держится на крепком здоровом базисе, к чему и следует стремиться.